Перспективное направление. Работа с гиппокампом приматов, и тем более человека, будет более трудоемкой, потому что гиппокамп у них намного больше и сложнее, чем у мушей. Первым шагом должно стать создание подробной нейронной карты гиппокампа. Это означает, что нужно помещать электроды в различные участки гиппокампа. И записывать сигналы, которыми его части постоянно обмениваются между собой. Таким образом можно будет определить, какими путями движутся в гиппокампе потоки информации. В гиппокампе четыре основных отдела – SA1, SA2, SA3 и SA4. И ученым нужно будет записать сигналы, которыми они обмениваются. На втором этапе исследований испытуемый будет выполнять определенное задание, а ученые записывать импульсы, которые проходят по различным областям гиппокампа, то есть фактически записывать воспоминания. К примеру, освоение определенного навыка, такого, скажем, как умение прыгать через скакалку, породит в гиппокампе электрическую активность, которую можно записать и тщательно проанализировать. Затем можно создать словарь, сопоставив каждое воспоминание с потоком информации, проходящей через гиппокамп. Наконец, третий этап предусматривает запись воспоминания и подачу по электродам соответствующего сигнала в гиппокамп другого испытуемого, чтобы проверить, можно ли загрузить воспоминания. Таким образом, испытуемый, возможно, научится прыгать через скакалку, хотя никогда раньше этого не делал. Если все получится, ученые постепенно создадут библиотеку, содержащую записи конкретных воспоминаний. Возможно, пройдет не один десяток лет, прежде чем начнется работа с человеческой памятью. Но можно примерно представить, как это будет выглядеть. В будущем людей, вероятно, будут нанимать для создания определенных воспоминаний, таких как шикарный отдых или фантастическое сражение. В различные области мозга таких людей будут вживлять наноэлектроды для записи воспоминаний. Эти электроды должны быть чрезвычайно маленькими и не мешать формированию воспоминаний. Информация с электродов по беспроводной связи будет поступать в компьютер и соответствующим образом обрабатываться. Позже человеку, пожелавшему испытать эти воспоминания, введут в гиппокамп аналогичные электроды и с их помощью передадут воспоминания в мозг. Конечно, здесь есть сложности и свои подводные камни. Если попытаться внедрить в мозг воспоминания о каком-то физическом занятии, скажем, о боевом искусстве, то возникнет проблема так называемой мышечной памяти. Ведь когда мы, к примеру, ходим, то не обдумываем осознанно каждое движение и каждый шаг. Ходьба стала нашей второй натурой, потому что ходим мы очень часто и начинаем ходить в очень раннем возрасте. Это означает, что сигналы, управляющие движениями ног, возникают не только в гиппокампе, но и в двигательной коре, можичке и подкорковых узлах. В будущем, если нам захочется научиться вживлять себе память о занятиях спортом, ученым придется выяснять, как так получается, что некоторые воспоминания частично хранятся и в других областях мозга.